Шестое. Брак. Брак есть таинство, в котором через молитвасловие совершаемое священником, Господь подает благословение вступающим в супружество. Совершаемое таинство делится на две части – обручение и венчание. Возложив на вступающих в брак венцы, священник восклицает – «Господи Боже наш, славою и честью венчай я! Я значит их!» Апостол Павел, называя брак тайною великою, основание для сего поименования находит в том, что брак есть живой образ или символ святейшего и величайшего таинства, союза Христа с Церковью, а также с душою каждого верующего. Недаром тот же апостол говорил, что мужья должны любить верно жен своих так же, как Христос возлюбил церковь, а жены должны повиноваться мужьям так же, как церковь повинуется Христу. Сам Господь соединяет мужа и жену в таинстве брака, и никто не может его расторгнуть. Гражданский же брак не означает ничего существенного, Это не более, как пустая формальность».